Аннотация. антонина николаевна Пирожкову 1909-2010 годы еще при жизни называли одной из великих вдов. 40 лет она сначала ждала возвращения Исаака Бабеля, арестованного органами НКВД в 1939 году. Потом, после смерти диктатора, добилась посмертной реабилитации мужа, пробивала сочинения, собирала воспоминания о нем и писала свои В них она попыталась восстановить черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения. Чудесный дар был дан и самой Пирожковой. Она имела прямое отношение к созданию большого стиля. Ее инженерному перу принадлежат шедевры Московского метро, станция Площадь революции, Павелецкая, Две Киевские. Эта книга тоже своего рода большой стиль. Сибирь, Москва, Кавказ, Европа и, по сути, весь XX век. Герои мемуаров вместе с Бабелем, рядом с Бабелем, после Бабеля Эйзенштейн, Михоэлс, Эрдман, Олеша, Пешкова, Иренбург, коллеги, известные инженеры-метростроевцы, политические деятели Авель Янукидзе и Бетал Калмыков, и совсем рядом просто люди, независимо от их ранга и звания, совсем по-бабелевски.